глава пять некоторое время назад где то на юге индии облачное небо озарило десятками тысяч огней падающих с неба однако любоваться этой смертельной красотой могли лишь зомби да редкие звери земли вокруг были уничтожены мутантами не выжил ни один человек поэтому и рассказать об увиденном никто не мог В скором времени эти огни с грохотом ударились о землю и дома некогда процветающего города с населением, превышающим миллион человек. До апокалипсиса, конечно же. Сейчас этот город был наводнен мертвыми, что сломили последние оплоты выживших в радиусе сотни километров индусы не звали бога дракона на помощь считая его чем то злым как итог аванпостов убежища и ол в регионе не было поэтому никто местным и не помог сотни космических объектов в каждую секунду бились о землю принося разрушение и смерть ожившим мертвецам оказавшимся поблизости а как только пыль улеглась показались они тяжелая пехота роботов прозванных терминаторами Так, на открытом футбольном стадионе приземлилось сразу три десантных модуля. Ржавые роботы выбрались снаружи и тут же открыли огонь на поражение. Вокруг были зомби и мутанты, но немного, не более десятка, поэтому роботы довольно быстро закончили зачистку. Зомби даже не сумели приблизиться к боевым машинам. Зачистив территорию, роботы остались на своих местах, ожидая дальнейших указаний. Однако долго ждать не пришлось, и вскоре они отправились на помощь другой десантной группе. Только вот стоило им подойти к выходу со стадиона, как на трибунах показались мутанты-ловкачи, причем третьего уровня. Сперва их было лишь трое, но через миг появились сотни. Роботы сразу открыли огонь на поражение. Только вот ловкие твари изворачивались настолько шустро и умело, что поразить их крепкие тела удавалось лишь в одном случае из десяти. Правда, обычно этого хватало, чтобы лишить мертвеца мобильности и добить через несколько мгновений. К сожалению, роботов их было куда меньше, а мутанты не знали страха, напирая со всех сторон. Кто-то даже использовал трупы сородичей как щиты, и вскоре они добрались до железяк, сразу же повалив их. Длинные острые когти впивались в прочную броню терминаторов, но вскрыть ее было тяжело. Однако зомби не спешили, делая все постепенно. Все равно роботы не могли дать сдачи, ведь их попросту придавили, не позволяя пошевелиться. В скором времени терминаторы были уничтожены, после чего мутанты задрали на части и десантные модули. Обычно они не отличались особой тягой к разрушениям, но эти штуки казались им опасными. Подобное происходило по всему городу. Мертвые дали роботам понять, почему даже высокотехнологичные народы в итоге уничтожались под натиском зомби. громила третьего уровня всех видов и форм рвали терминаторов на части и могли выдержать большое количество урона, заставляя роботов обильно тратить боезапасы. А когда у роботов кончались боеприпасы и они возвращались к десантным модулям, зомби попросту не давали им возможности зарядиться. Впрочем, это было лишь начало. Флот на орбите планеты все посылал и посылал десантные модули. Конечно, не только в Индию, но две трети всех модулей падало именно туда. Постепенно роботы объединились в более крупные отряды и перегруппировались. А когда появилась более-менее безопасная зона, в нее высадили роботов-командиров, обеспеченцев и даже андроидов. Объединившись в одну вычислительную сеть, терминаторы начали теснить мутантов, а за этим последовала зачистка всего города. Терминаторы были неторопливы, но неудержимы. Они уничтожали любые биологические объекты, которые замечали. Работая большими группами, они отбивали все нападения зомби. Зомби-предводителя в городе не было. Он ушел на юг, поэтому мунтанты остались сами по себе. Однако они достаточно быстро поняли, что к роботам лучше не лезть. Поэтому вскоре зомби попросту покинули город и его окрестности. После полной зачистки территории началось что-то странное. По крайней мере, так посчитали бы люди, если бы видели это. Роботы сооружали странное устройство, похожее на пчелинный улей. Формой он напоминал плоскую консервную банку высотой в 7 метров, диаметром в 20. Сверху были отверстия, куда роботы бросали трупы зомби, а из сот, сделанных из металла, которые располагались по бокам этого сооружения, текла темно-алая жижа. Она походила на желе, но при этом быстро растекалась по земле, накрывая все, что было на пути. Это напоминало биомассу, появившуюся в Санкт-Петербурге, только там она была более плотная. Роботы не остановились на одном уле и построили еще четыре аналогичных. Затем отряды отправились во все стороны добывать биомассу, но помимо зомби они использовали растения и деревья, поэтому ближайшие леса, что выросли меньше, чем за год, безжалостно вырубались, а биомасса распространялась все дальше и дальше. Но был еще один момент. Эта масса сама поглощала биологические объекты на своем пути. Деревья, которые окутала алое желе, таяли на глазах, а биомасса продолжала течь дальше. Убежище некоторое время после отражения нападения роботов. Сергей вместе с Алис переместились домой, где уже был наведен порядок. Две рыжие девушки со счастьем на лицах встретили любимого мужа. «Как вы, не пострадали?» – спросил он, обнимая жен. «Справились?» – ответила рыжая слева. Она с улыбкой смотрела на Сергея. «Они слабые!» – добавила рыжая справа. В отличие от Софии, Элли просто прижалась к мужу и наслаждалась теплом, исходящим от него. А запах... «Но дома пострадали. Правда, уже починили?» Рыжие быстро пересказали, что произошло. Сперва они отбили нападение на дом, потом помогли с эвакуацией детей и близких, а далее двумя драконами носились по убежищу, истребляя роботов. Противник, к сожалению, очень умело сбивал летающие цели, а Манну за уничтожение машин не давали, впрочем, как и опыт. Из-за этого Манна девушек быстро истощилась, и они продолжили сражение, используя броню и оружие. «А еще Рейн очень помогла», — добавила Алис, обнимая мужа со спины. «Ей не хотелось его отпускать, поэтому они так и стояли вчетвером посреди комнаты». «Рейн спасла меня и детей в школе, а потом и другие школы защитила. Кстати, где она сейчас?» «Понятия не имею». Сергей улыбнулся и предположил, что девушка сейчас в своей кровати и взрывается от переполняющих ее эмоций. «Ладно, давайте перекусим и займемся делами». Вскоре на кухонном столе появилась гора еды. Сейчас повара всего убежища усиленно готовили, чтобы насытить уставших воинов. А пока еле администрация составила предварительные отчеты, и они были неутешительные. Ущерб, нанесенный убежищу, оказался внушительным, но главное – это не имущественные потери, а окончательная гибель около полутора тысяч жителей и солдат. Больше всего пострадала промышленная зона и военная база. Роботы сумели повредить военную технику, незадействованную в операциях на Земле. Множество зданий были практически стерты в пыль десантными модулями, а в промышленной зоне повреждено немало заводов и цехов. Но самым болезненным оказалось уничтожение большей части промышленных преобразователей. Общий ущерб оценили в 60 миллионов, но это лишь предварительные данные. Окончательные цифры, вероятно, будут выше 70 миллионов. И еще из роботов не падало ни монет, ни добычи Это, пожалуй, был самый болезненный удар по Сергею. Пришлось женам успокаивать взбешенного мужчину и усердно поднимать настроение. А из-за регенерации пятого уровня запах мужчины сводил женщин с ума. Они чувствовали в нем идеального самца для продолжения рода, и зверинные инстинкты брали над ними верх. К тому же девушки испытали сильный стресс и были лишь рады возможности от него избавиться и расслабиться. А пока они отдыхали и получали удовольствие, ответственные люди занимались восстановлением убежища. Оборону решили переиначить и сделать куда мощнее, но потом сперва попросту восстановили стены. После занялись башнями магов. Они показали феноменальную эффективность, но строить их нужно было руками, без использования системы. Однако теперь они будут не 10 метров в высоту, а 20. Те башни, что уцелели, решили попробовать перестроить. Правда, по словам Даниэля, это могли сделать и сами маги, если будут материалы и монеты. Но это уже на совести Соломона и умных голов из военного штаба. Мелкими повреждениями занимались строители, бывшие рабы с навыком, позволяющим строить и чинить. Правда, их было лишь пять, но монет они экономили целое море. Однако такие навыки людям так и не попались. Но если разрушенное имущество было легко восстановить, устранить ущерб животноводству получалось не очень. Роботы почти истребили хидги а курятник получил существенные повреждения. Флоту тоже досталось. Почти 80% кораблей требовали ремонта разной степени сложности. А когда восстановление убежища было завершено и солдаты вернулись в казармы, началась всеобщая гулянка. Только вот Сергей в ней не участвовал. Ему предстояло поведать главам ООЛ о новой опасности. Они, конечно, уже были в курсе нападения, но лишь в общих чертах. Малое убежище народа ноур Некоторое время назад. Множество людей, экипированных в системную броню и вооруженных системным оружием, стояли напротив так называемой «мексиканской стены». Перед ней были сотни метров углубленных болот с ловушками в виде подводных ям. Солдаты нервничали, потому как у них не было возможности отступить, получить подкрепление или же медицинскую помощь. Вдруг в небе взорвалась сигнальная ракета, запущенная одним из шорго, человеком-птицей. На острове их было около четырех тысяч, высланных как подкрепление. Однако сейчас большая их часть сидела на базе, а полсотни лучших летунов ввели разведку. «Наступают! Готовимся!» Увидев сигнал, Ушаков лично отдал команду. Правда, народ и так был готов встречать врага. Разве что маги сейчас отдыхали в крепости Легиона, восстанавливая манну. Маги воды и земли как могли усилили оборону. Первые создали больше воды в болотах, вторые изменили рельеф, а также установили большую каменную стену, закрывающую ковчег от острова. К счастью, ковчег был совсем маленький, да и камень был из убежища, причем сверхпрочный. За стены поставили всех, даже жаб сока 3 0 Правда, им сперва провели экспресс-курс обучения за сорок минут. В итоге они узнали, как перезаряжаться, куда нажимать, чтобы из дула вылетела пуля, и что ствол нужно направлять на врага. На всякий случай короля жаб вернули в болото, чтобы он там еще детишек сделал. Да и ему самому не очень хотелось находиться на фронте. Через некоторое время начала трястись земля, а потом появились они. «Это жесть!» – пробормотал один из бойцов по внутренней связи. «Это пи***ц!» – выругался другой. «Охренеть! Сколько опыта и наград!» А кто-то наоборот был рад. Однако в целом люди пребывали в ужасе, видя надвигающуюся орду зомби-мутантов. Десятки тысяч мутантов шли по всему фронту, протяженность которого составляла более километра. Их было так много, что казалось, надвигается стена из плоти и костяной брони. Впереди шли громилы второго и третьего уровня, позади все остальные, включая множество мутантов, которых раньше никто не видел, но главное, что не было ни одного монстра первого уровня. Это и пугало столь небольшой гарнизон. Помимо жапы и Шорга, на момент блокировки пространства в малом убежище Нуур находилось около полутора тысяч человек. Из них три сотни ликвидаторов, двести легионеров и десять легионеров-магов. Все остальные – различные маги, лучники да стрелки. Впрочем, имелся и гражданский персонал, но его было мало, и он тоже стоял на стенах. СОП проанализировал данные. Работаем по его рекомендациям. Легионеры, что у вас? — спросил Петр. Он руководил обороной на месте. «Легион успешно синхронизировался с СОП. Он дает нам немного другие указания, считая рекомендации СОПа неэффективными. Сейчас попытаюсь настроить его так, чтобы он отсылал свои рекомендации на СОП». Раздался приятный голос. «Спасибо, Ролл. Надеюсь на тебя». Тем временем в каком-то темном помещении, посреди множества компьютерных терминалов, чьи экраны являлись единственным источником света, сидела эльфийка в магическом снаряжении четвертого уровня. Роал активно тратила манну, используя навык хакер третьего уровня, пытаясь перенастроить ИИ-легион. И у нее это получалось, ведь Сергей до сих пор не отменил действия навыка связь. Из-за этого характеристики девушки были запредельными. Ролл, мне тяжело провести анализ столь устаревшего и неэффективного снаряжения. Зачем ты просишь меня об этом? Раздался голос из динамика. Леги, какие шансы, что легионеры справятся? Не отрываясь от клавиатуры, спросила девушка. Я просмотрел переданное видео. Если легионеры запрутся в крепости и модернизируют оборону, то шансы составят 19,5%. «Победить?» – удивилась она и перевела взгляд на один из экранов, на котором виднелось человеческое лицо из цифры символов. «Дождаться подкрепления. Ты же сама сказала, что оно прибудет в течение дня», – уверенно заявил искусственный интеллект. «А если подкрепления не будет?» «Тогда я не вижу способа победить и выжить». «Поэтому я и прошу тебя учитывать остальных солдат. Ты их сильно недооцениваешь. Сейчас я вобью в тебя данные и характеристики снаряжения, которые мы используем». «Я уже веду анализ, но шансы до сих пор равны нулю», – уверенно ответил Легион. «Внимание! Обнаружены новые виды противника. Начинаю анализ». Тем временем уже началась битва, так как первыми шли медленные громилы ростом 6 метров и выше, люди использовали лишь тяжелое оружие, экономя боезапас, восполнить который будет непросто. По команде Петра сотни шаров жидкой энергии вылетели из-за стен, поражая первый ряд противника. Снаряд, выпущенный из энергопушки четвертого уровня, попадая в противника, дематериализовал плоть, оставляя дыру диаметром несколько метров. Во все стороны разлетелись кровь и пюре из плоти. Массивные тела попадали на землю, поднимая облака пыли, заодно мешая позади идущим продвигаться вперед. К сожалению, у пушек была долгая перезарядка, и они быстро перегревались. Поэтому пока оружие остывало после первого залпа, отстрел продолжили легионеры и ликвидаторы. Плазменные пулеметы, как их называли солдаты, могли за несколько секунд уничтожить громилу третьего уровня. Тяжелым электромагнитным пулеметам ликвидаторов требовалось куда больше времени, но зато у них были массивные «М-пушки».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 Однако у этого, без сомнения, мощного оружия был недостаток. Оно стреляло раз в минуту и имело огромный вес. Но одного меткого попадания хватало, чтобы убить даже восьмиметрового громилу. Главное знать, куда стрелять. Но с этим помогал СОП. После выстрела пушкари уступали место пулеметчикам, которые добивали врага, что умудрился выжить. А когда пушка вновь перезаряжалась, люди в очередной раз менялись позициями и атаковали тяжелым оружием. На таком узком клочке земли никак не могли уместиться все солдаты, поэтому приходилось чередоваться. Одновременно с этим работали снайперы. Их массивные и невероятно дорогие винтовки, собранные из улучшенного ум оружия, могли одним выстрелом лишить громилу жизни. Для этого приходилось палить по глазам, потому как далеко не каждый выстрел мог пробить прочный череп, а патроны требовалось экономить. «Мочите гадов! Хорошо выходит!» — радовался Петр. Армия зомби почти не приближалась и, можно сказать, замерла на месте. Лишь всякая мелочь, выбегающая из-под ног громил, пробегала некоторое расстояние, пока ее не снимали пулеметчики. В отличие от всех остальных, легионерам не было нужды перезаряжаться, достаточно было пополнять запас энергии с помощью ядер, поэтому полили без остановки. Плотность огня была такова, что плазменные снаряды голубого цвета казались лучами, лучами, разрезающими гигантов на части. Одних легионеров-воинов было около двух сотен, и занимали они лишь чуть больше третьей линии фронта. А повысить эффективность работы систем и барьеров, легионеры стояли в ряд вместо того, чтобы распределиться по всему участку обороны, поэтому в других местах было куда тяжелее, но труднее всего пришлось кое-кому другому.